Глава 2. Тетя Вивиан. Близнецы Гафни влетают передо мной в дом и спешат на кухню. Оттуда доносятся разные голоса и смех. Стоя ко мне спиной, тетя приветливо целует Рейфа в обе щеки. Дядя пожимает руку Гарету, а близнецы скачут вокруг Тристана и протягивают ему деревянных солдатиков. Тетя, наконец, выпускает Рейва из объятий, Затем во всеуслышание сообщает, как он вырос и грациозно поворачивается ко мне. Широко распахнув глаза, тетя впивается в меня взглядом и застывает на месте, словно встретив призрак. Глядя на тетю, постепенно умолкают и все остальные. На лицах братьев и Гаррета написано недоумение, а вот дядя Эдвин ничуть не удивлен. Он лишь переводит мрачный беспокойный взгляд с меня на тетю и обратно. «Лорен!» Возволнованно приветствует меня тетя Вивиан. «Как ты похожа на свою бабушку! Не отличить!» «Это очень приятный комплимент. Тетяным словам хочется верить. Моя бабушка обладала не только невероятно магической силой, но и красотой, о которой слагали легенды. Спасибо. Смущенно благодарю я. Тетя Вивиан окидывает взглядом мое простенькое платье из домотканной материи». Сложно вообразить более неуместные декорации для тетушки, чем наша крохотная кухня с видавшими виды старым буфетом, кипящим на плите чугунками и пучками сухих трав, свисающих с потолка. Тетя Вивиан сейчас напоминает изысканный портрет, по недосмотру оставленный на прилавке зеленщика. Я жадно рассматриваю тетин наряд. Удлиненную облегающую блузку и длинную темно-шелковую юбку с изысканными узорами «Виноградные лозы». Именно так должна выглядеть настоящая гарднерийка. Густые черные волосы до пояса, темно-зеленые глаза и причудливые знаки магического обручения на руках. Рядом с тетей я особенно остро ощущаю себя неухоженной. Мне 17 лет, я высокая и довольно стройная. У меня черные волосы и зеленые глаза цвета молодой листвы. Но на этом наше сходство заканчивается». На мне бесформенная коричневая блузка и длинная юбка. Лицо не накрашено. У меня вообще нет косметики. Волосы стянуты на затылке в не слишком аккуратный пучок. А скулы и подбородок чересчур острые, даже угловатые. в противоположность снежным чертам тетушкиного лица. Тетя Вивиан стремительно шагает вперед и заключает меня в объятия. Похожий мой вид ее не сильно разочаровывает. Расцеловав меня в обе щеки, она снова окидывает меня пристальным, изучающим взглядом. «Невероятно! Как ты на нее похожа!» Восхищенно говорит она. «Жаль, что ты ее совсем не знала, Лорен. задумчиво добавляет тетя. «Мне тоже жаль. Уже не так растерянно отвечаю я». В глазах тети Вивиан блестят невыплаканные слезы. Она была величайшей среди магов. Мы все ее гордимся». Дядя неслышно обходит кухню, ставит на стол тарелки и чашки. Посуда в его руках позвякивает чуть громче обычного. Он почему-то отводит глаза, словно не хочет встречаться со мной взглядом. Гаррет вообще будто прирос к полу. Он стоит возле плиты, сложив на груди сильные руки и неотрывно смотрит на нас с тетей. «Вы, наверное, устали с дороги?» Взволнованно обращаясь я, к высокопоставленной родственнице. «Присядьте, отдохните, сейчас я подам чай и печенье». Пока я расставляю угощение, тетя Вивиан усаживается за стол вместе с Рейфом и Тристаном. Дядя Эдвин разливает чай. «Элорен». Обращается ко мне тетя, отпив чаю. «Я знаю, что ты слышала наш разговор. Даже хорошо, что слышала. Что ты думаешь об обручении?» «Послушай, Вивиан» стревает дядя, едва не уронив чайник. «Не надо об этом. Я сказал и не раз. Решение принято». «Конечно, Эдвин, я все помню. Но давай послушаем Элорен. Что в этом такого? Ты ведь знаешь, Элорен, что большинство девушек в 17 лет уже обручены. Что ты на это скажешь?» Кровь приливает к моим щекам, и я неуверенно выдавливаю в ответ. «Я... мы об этом почти не говорили». Везет же братьям, играют себе с близнецами, в солдатики на другом конце стола. А почему, собственно, мы говорим обо мне? Рэйв старше, ему уже 19. Что ж... Бросив недовольный взгляд на дядю, отвечает тетя. Пришла, пора поговорить. Ты уже слышала, что завтра я забираю тебя с собой. Поживешь у меня. Я расскажу тебе все, что знаю о магическом обручении и об учебе. Закажем тебе в Алгорде новый гардероб а потом твои братья заедут к нам на денек-другой по дороге в университет. Ты не против? Мы уезжаем завтра. Сначала в Валгард, а оттуда в университет. При мысли о том, что тихий, неприметный Галфикс останется позади, меня охватывает радостное волнение. Дядя встревоженно смотрит перед собой, крепко сжав губы. Я буду очень рада поехать с вами, тетя Вивиан. Вежливо отвечаю я, и изо всех сил стараясь, сдержать оликование. Гарретт предупреждающе смотрит на меня, и я вопросительно склоняю голову к плечу. Заметив наше переглядывание, тетя оборачивается к Гарретту. «Гарретт», — любезно произносит она, слегка прищурив зеленые глаза. «Я имела честь работать с твоим отцом, прежде чем он ушел на пенсию с должности главы морской гильдии». «Он не ушел на пенсию», — натянуто поправляет упрямый Гарретт. Его заставили подать в отставку. На кухне воцаряется тишина. Даже близнецы умолкают, почувствовав всеобщее напряжение. Поймав взгляд Гаррета, дядя незаметно качает головой, будто предостерегая от необдуманных слов. — Ты очень откровенен в своих суждениях. Все с той же любезной улыбкой отвечает тетя. — Пожалуй, оставим разговоры о политике более образованным согражданам. «Мне пора», — отрывисто объявляет Гаррет и поворачивается ко мне. «Рен, я зайду навестить тебя в Алгорде. Прогуляемся на яхте». Тетя не сводит с меня глаз. Представляю, что она думает о нас с Гаретом. Я понимаю, что надо ответить сдержанно, но при этом не обидеть друга. «Хорошо, Гаррет, увидимся. Не знаю, будет ли у меня время для прогулок». Метнув на прощанье раздосадованный взгляд на нашу гостью, Гаррет поднимается из-за стола. «Ничего, Рэн, может, зайдешь на минутку к моим родителям? Отец будет очень рад». Тетя невозмутимо пьет чай, но краешек ее губ вздрагивает при упоминании отца Гарета. «Я бы с удовольствием...» «Осторожно, отвечаю я. Мы так давно не виделись...» «Ну, и я пошел». Сухо прощается Гаррет. рейф поднимается проводить друга, скрипнув ножками старого стула по грубым доскам пола. Тристан тоже встает из-за стола. За ним торопятся близнецы и дядя. Кухня быстро пустеет. Теперь за столом только мы с тетей. Она непринужденно пьет чай, то и дело, бросая на меня пронзительные взгляды, словно хочет лучше изучить. «Похоже, дорогая, ты нравишься Гароту, задумчиво произносит тетя Вивиан. «Нет, все не так», — сбивчиво пытаясь объяснить я, при этом чувствуя, как у меня начинают щеки. «Мы просто друзья». Тетя грациозно наклоняется ко мне и накрывает мою ладонь своей. «Ты уже не дитя, Эллорен. Твое будущее все больше и больше зависит от того, с кем ты общаешься». Одарив меня многозначительным взглядом, тетя откидывается на спинку стула и с облегчением добавляет. «Как я рада, что твой дядя наконец-то взялся за ум и отпустил тебя со мной. Жду не дождусь, когда я познакомлю тебя с достойными молодыми людьми». После ужина я несу остатки еды свиньям в хлев. Дни становятся все короче, тени длиннее, холод гонит прочь летнее тепло, а солнце больше не в силах давать ему отпор. При свете дня учеба в университете казалась мне веселым приключением, но теперь в медленно надвигающихся сумерках меня охватывает необъяснимый страх. Конечно, я мечтаю увидеть мир, но в то же время люблю тихую жизнь с дядей в приграничном городке, где я выращиваю травы, ухаживаю за животными, готовлю простые снадобья, помогаю делать скрипки, читаю, шью. Здесь так тихо, так безопасно. Я беспокойно вглядываюсь вдаль. Вот сад, где играли близнецы, вот просторный дом и владение гафни, а дальше нетронутые земли и горы, которые на закате бросают на долину тень. И, конечно же, глухой дремучий лес». Над пустынными землями парят странные белые птицы с необъятными переливчатыми крыльями. Раньше я таких не видела. Прищурившись, я слежу за птицами, и вдруг меня охватывает предчувствие надвигающейся беды. Даже земля дрожит у меня под ногами. На мгновение я забываю о прижатой к бедру корзине с кормом для свиней, и несколько крупных картофелин с глухим стуком падают из нее на землю. Я поднимаю их и возвращаю в корзину. Выпрямившись, я снова смотрю вдаль, напрасно отыскивая взглядом белых птиц. Их больше нет».